Сирень. Положим гудение улья, И сад утопает в стрепне, И спинки из соломенных стульев, И черные зерна слепней, И вдруг объявляется отдых, И всюду бросают дела. Далекая молодость в сотах Седая сирень рассвела. Уж где-то телеги и лето и гром отмыкает кусты, и ливень въезжает в кассеты отстроившейся красоты, и чуть наполняет повозка раскатистым воздухом свод, лиловое здание из воска до облака вставших плывет, и тучи играют в горелки, и слышится старшего речь, что надо сирене в тарелке путем отстояться и стечь. 1927 год.